С той стороны в железное прутья с разбега ударилась тяжелая туша, донесся сердитый взвизг рычания. Три пары свирепо посверкивающих глаз уставились на недоступную жертву. Not today, folks. Примечание: Сегодня не ваш день, ребята. Конец примечания.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 «Дверь открыта. Входите и поднимайтесь ко мне. Благодарю, тоскливо откликнулся Фондорин. Пройдя по полутёмные залы, где во время холостяцкого бала гремел оркестр и тряс юбками многоногие канкан, Петрович поднимался наверх, будто на эшафот. Что делать? Каяться? Врать?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 был обращен обращён к звездам, а в сторону булксова дома. Видел или не видел? Вот мысль, которая заставила Эраста Петровича замереть на месте. То есть нет, не так. Что именно видел Цурумаки? Только бегство через сад или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 через сад удобнее, чем по улице обходить. «Да и твоему приживальщику ловчея, продавать свои услуги, подумал вице-консул, но ябедничать на князя Оконодзи, разумеется, не стал. Фандорин вспомнил, что Булкс и его спутница, в отличие от прочих приглашенных, прибыли на холостяцкий бал пешком, причем появились откуда-то сбоку, а не со стороны ворот. Стало быть, воспользовались той самой калиткой. Но но как вы ее отворили, спросил Ирас Петрович, и опять не о главном. Дон оживился. О, у меня здесь все-все электричество вано. Я большой поклонник этого замечательного изобретение. Вот, смотрите. Он взял вице-консула под локоть и полуподвёл, полуподтащил к пипетиру, установленному рядом с телескопом. Раз Петрович увидел целый пучок проводов свисающих к полу и там уходящих в закрытый желоб. На самом же пюпитре в несколько рядов поблескивали рычажки. Срумаки щелкнул одним, и дворец ожил, Изо всех окон заструился жёлто-белый свет. Снова щелкнул, и дом погас. А вот те ваша калитка. В телескоп смотрите, в телескоп. Фандорин приник к трубе и увидел совсем близко, на расстоянии вытянутой руки, прутья решётки,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 Никто еще не видел берегу для большого раута. На пруд, на пруд смотрите. Щок. Над чёрным переливчатым пятном воды вспыхнуло изумрудное сияние. Это залился огнями игрушечный островок, а на нём, но уже не зеленым, а розовым, осветилась крошечная каменная пагода. Европейская наука глаза миллионщика возбужденно блестели. Провода положены по дну, в специальном телеграфном кабеле, а стекла в лампионах цветные. Вот и весь фокус. Каково? Поразительно, искренне восхитился Фондорин «Вы настоящий изобретатель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 Цурмаки отлично понял скрытый смысл вопроса. Его смех стал ещё заливистее, толстые щеки уползли вверх, превратив брызжущие весельем глаза в две щелки. Да, астрономией тоже. Но иногда и на земле можно увидеть очень любопытные вещи. Он фамильярно шлепнул гостя по плечу, и поперхнувшись табачным дымом, согнулся пополам от хохота. Распитрович залился краской, видел, все видел. Но что тут можно было сказать? Браво, Фондорин сам, браво, вытирал слезы Весельчак. Вот вам моя рука. Руку вице-консол пожал весьма вяло и угрюмо спросил: «Чему вы так радуетесь? Тому что старина Алджернон, как это по-английски? Кукорд. Не сразу догадавшись, что в виду имеется куколд, рогоносец в переводе с английского, Раст Петрович сказал с подчеркнутой сухостью, дабы вернуть разговор в русло пристойности —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 он опять разразился смехом, но Эрасту Петровичу игривые шутки по поводу возвышенной и роковой силы, соединившей его с Оюми, казались непозволительным кощунством. Я прошу вас никогда больше об этой д -д -д даме и моих с ней отношениях в таком тоне, начал он яростным свистящим шепотом. Влюблён, перебил Цурумаки с хохотом, «втрескался по уши!» О, несчастная жертва дзюдзуцу. Невозможно всерьез гневаться на человека, так добродушно предающегося веселью. «Причем тут дзюддзюцу? Удивился и Раст Петрович, думая, что речь идет о японской борьбе. которой он учился под руководством своего камердинера. Данне дзютзуцу, а дзёдзуцу искусство любовной страсти. Куртизанки наивысшей квалификации владеют им в совершенстве. Взгляд Бонвивана сделался мечтателен. Я тоже один раз попался в сети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 снисходительно улыбнулся Фандорин. Ваше дзюцу тут ни при чем. Я любовь не покупал. За неё не всегда платит деньгами. Дон почесал бороду, удивленно приподнял густые брови. Чтоб о Юми-сан не применила дзёдзуцу? Это было бы странно.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 Насмешливо улыбаясь, но услышав про потерявшую управление коляску, вздрогнул. Тот же сказал себе: "Нет, нет, не может быть это совпадение". А разорванное платье, а алебастровое плечо, с алой царапиной шепнул сатанинский голосишко. "Чушь", тряхнул головой титулярный советник «Право, смешно. А в чем состоит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 соблазнительный аромат плода, но плод пока висит высоко на ветке, и еще неизвестно, кому он достанется. Показать, что волнующая его особо не небесплотный ангел, а живая и страстная женщина. Но что за нее придется побороться? Тут непременно появляется соперник.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 должен вкусить сладости сполна, но не досыта. Далее следует фаза аяцуль. Расставание, вызванное какими-то непреодолимыми трудностями. Такая разлука привязывает мужчину крепче любых свиданий и словно лишает рассудка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 титулярному советнику было очень худо, болело сердце, ломило в висках, колени дрожали и подгибались. Смахнув с алба капли ледяного пота, уничтоженный Эраст Петрович выдавил: "Теперь я вижу, что вы правы. И я я благодарен вам. Если бы не вы, я бы и в самом деле совсем лишился рассудка".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 чтобы ещё более оттенить сладость. Мастерица прибавляет чуть-чуть горечи. Вы никогда наверняка не будете знать, вот что, перебил Раст Петрович, мрачно глядя в глаза человеку, который спас его от безумия, но при этом разбил ему сердце. Хватит, отзодзуцу. Мне это не интересно.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 Ах, дзюдзуцу, шептал он. Так это у вас называется дзюдзуцу? Тьма изучавших, но как мало постигших науку страсти.